Глава восьмая. «Тут еще один проход», — обнаружив в стене коридора нишу, сообщил Нок. «Артур, давай туда и обратно. Минута времени тебе», — приказал Архипов. «Денис, туда и обратно? Не совсем понятная команда», — ответил клон. «Сходи и посмотри, что там», — раздраженно пояснил Архипов. Клон отделился от группы и исчез в темноте коридора. «Ждем? Кого ждем?» — раздался вдруг звонкий голос из конца колонны. — Если что, тут холодно. «Алиса — Алиса! — громким шепотом одернул Глеб. — Да, я потерплю, ничего страшного. А холод можно и перетерпеть. Чуть мягче добавила она. — Вот молодец, девчонка. Жаль, что ты замужем. Я бы на тебе женился. Тут же прокомментировал Саша. — А ничего, что я это слышу? — отозвался Глеб. — Вот и правильно, что ты слышишь. Видишь, какая у тебя жена. Не волнуйся, мужлан Александр не в моем вкусе. Алиса тихонько засмеялась. — В этот момент с лестницы шумно спустился Артур и, расплескивая воду, вышел из коридора в пещеру. «Денис, это я!» «Да мы догадались уже. Докладывай!» Видя лишь очертания клона, сказал Архипов. «Денис, наверху находится такое же здание. На улицу я выходить не стал, а лишь заглянул в первое попавшееся помещение. Также изобилует большое количество останков, принадлежащих людям и медведям. Имеется брошенное холодное оружие». «И все?» — Дав закончить, спросил Архипов. «Денис, не совсем», — коротко ответил Артур и повернулся к своему создателю. «Артем, среди прочего я обнаружил части экипировки, принадлежащие 453-му экипажу». «Только экипировка?» «Артем, еще и останки человека. Я подробнее не стал рассматривать. На улице достаточно много тогу». Артем развернулся. «Денис, мы должны подняться и посмотреть». Он собрался было идти по коридору вверх. «Зачем нам туда? Тем более там эти обезьяны». «Ты человеческих скелетов, что ли, не видел?» Архипов не разделял желание подниматься на поверхность. «Тот факт, что он там, о многом говорит. И надо разобраться, почему его оставили и как давно. За свою жизнь я ни разу не сталкивался с без вести пропавшими членами экипажа среди наблюдателей. Возможно, это прольет свет на некоторые вопросы». Артем стоял на своем и не хотел отступать. «Какие вопросы? У меня, например, нет никаких вопросов. Мне фиолетово что тут произошло. Кому-то интересно еще?» Денис оглянулся, напоняв свою оплошность, ибо в темноте никто не увидит. Вновь посмотрел на Артема. Вот видишь, тишина. Никому не интересно. Медведи, люди, обезьяны, черт бы с ними. Они тут столетиями лежали, и еще столько же пролежат. А нам надо выбраться на поверхность в безопасном месте и двигаться в направлении дома. Денис. Артем подошел вплотную. Нам надо наверх. У него может оказаться оружие против фарохода. Пять минут ничего не решат, но то, что мы можем найти... «Сильно облегчит наше продвижение», — шепотом сказал он. Слова Артема убедили Архипова, и, поразмыслив пару секунд, он согласился. «Хорошо, только туда и обратно. Все равно мы потеряем больше времени, так как простоим тут еще минут пятнадцать, как слепые котята, пока глаза вновь привыкнут к темноте. Можем все не ходить. Я пойду, мой клон и ты...» «Так, ладно, остальные поднимайтесь на несколько ступеней выше, чтобы в холодной воде не стоять, а мы наверх», — приказал Денис и под молчаливое согласие группы трое свернули в коридор, где находилась лестница, ведущая на поверхность. Лестничный пролет также был обильно усыпан обломками разносортных костей и оружия от времени подвергшимися коррозии и тлению. Постепенно становилось все светлее, и, наконец, они вышли на поверхность, где точно такой же коридор вел большое помещение. Внутри было устроено так же, как и в первой башне, с тем лишь отличием, что кости валялись иначе. «Вот он!» Артур указал на место, где лежал комбинезон серебристого цвета. Казалось, что лежит большая ростовая кукла, поскольку экипировка сохранила свою форму и не истлела от времени. Издали могло показаться, что лежит человек в одежде, но когда они приблизились плотную, увидели отсутствие головы и кистей, все остальное местные приматы не смогли выковырять. «Что мы должны искать?» Переворачивая на спину останки человека в комбинезоне, спросил Денис. «Продолговатый предмет цилиндрической формы». «Длиной около двадцати сантиметров», — ответил Артем, высматривая его на полу рядом с телом. «Обезьяны близко», — прислушиваясь к крикам с улицы, сказал Архипов. «Денис, когда я сюда пришел, они были внутри помещения». «Они чего-то боятся. Может, тебя, Артем?» — спросил Архипов. «Ты сейчас шутишь или действительно не понимаешь?» Бывший наблюдатель пнул валяющуюся под ногами кость от досады, что не может найти оружие. «Денис, они тебя боятся. Даже не тебя, а ведьмы». Ты что, не заметил, что именно к тебе они боятся приближаться? «Артём — Артем! — позвал клон, перебив его. «Смотри — Смотри! Оба человека отвлеклись от разговора и обернулись к Артуру, который, склонившись над комбинезоном, поднял один рукав. — Не может быть! Он целый? — не верю своим глазам, спросил Артем, но увидел, как клон пожал плечами. — Жаль, не смогу его проверить. Мои данные тут же всплывут. Это опасно. — Артем, он был включен, когда его носитель погиб. Смотри! Клон поднял рукав. Внутри были лучевая и локтевая кости, к которым от идентификатора, закрепленного на рукаве, вели несколько тонких иголок. «Пока не соприкоснется с носителем, он не включится». «Это опасно. Нельзя его включать. Арахоты нас быстро найдут». «Так, Артем, это же та штука, которой Леня пользовался. Браслет». «Да, именно он». «А почему ты не хочешь его надевать? Что тебя увидят, я понял. А другие причины есть?» — спросил Денис. Он поднял рукав и посмотрел на иголки, которые отливали золотистым светом и выглядели как новые. «Это единственная причина. Я действующий член экипажа, и по правилам все полномочия системы переходят по иерархии до последнего члена экипажа. А чтобы полностью подчинить себе систему, арахоты должны убить всех действующих», — начал объяснять сложные хитросплетения власти Артем, но Денисов его перебил. «Стоп! С этим все понятно. Но если наденешь не ты, а кто-то другой...» «Браслет этот даст нам определенное преимущество. Не только нас будут видеть, но и мы их увидим. А как их убить, мы теперь знаем. Понимаешь, о чем я?» «Артем», — подал голос Клон. «Из всех присутствующих только Леонид может его надеть. Тем более у Леони уже есть опыт. А ты его еще подучишь, как этой штукой пользоваться. Кстати, а почему только он? Он необычный человек. Денис, с биологической точки зрения он человек, но не вполне» добавил клон. «Опять какие-то секреты. Вы можете мне без всяких ваших умных слов и загадок это объяснить?» «Скажи, ты давно Леонида знаешь?» — перейдя на шепот, спросил Артем. «Ну, лет десять, наверное, если по календарю». Растерявшись, ответил он. «Родители его знаешь?» — неотступно спрашивал Артем. «Лично нет. Он рассказывал, что музыканты. Но я не видел ни разу. Как-то не приходилось». А тебе не кажется странным, что, зная человека столько времени, ты не познакомился с его родителями? — Слушай, Артём, Шерлок-то недоделанный. Ты можешь мне сразу сказать, от кого ты набрался этих приемов ходить вокруг да около, нагнетая обстановку? Архипов злился, что в такое неподходящее время они тратили его на такие глупые разговоры. — Денис, мы уже давно провели анализ и выяснили, что Леонид рожден на этой планете, и его родители — биологически живые люди, мужчина и женщина. — Прямо сказал Артур. «Но это нормально, когда ребенок рождается у мужчины и женщины», — не вдумываясь ответил Архипов. «Ты не понял. Например, Арахотов специально создают в инкубаторах, а Леонид...» «Его родители были членами экипажа одного из кораблей. Какого именно, мы не смогли выяснить». «То есть Леня с этой планеты?» Денис был реально удивлен этой новостью, даже замолчал на несколько секунд. «Вот точно. Мне всегда казалось, что он не от мира сего». «Иногда настолько странно себя вел», — сказал он первое, что пришло в голову. «Именно поэтому он может пользоваться идентификатором. Но ему нельзя говорить это. По крайней мере, пока нельзя», — предупредил Артем. «Да, ладно. Артур, зови сюда Леню. Решено», — громко сказал Денис. И они вдвоем с Артемом начали демонтировать устройство из костюма, чтобы передать его Леониду. Когда звуки шагов спускающегося по лестнице клона затихли... Артем наконец-то смог вытащить идентификатор из костюма. Он ножом убрал с корпуса засохшие кусочки кожи и протер от пыли. Устройство призывно моргнуло красной диодной лампой и втянуло иглу в себя, ожидая подключения к новому носителю. «Все готово», — сказал он, показывая браслет Денису. «Почти как новый». «А батарейка как? Он заряжается?» «Денис, там батареи хватает на очень долгий срок. На моей памяти никто не менял ее», — договорил Артем. В этот момент в помещение вошел Леня, оставляя за собой мокрые следы. Он щурился от яркого света. «Что у вас случилось? Почему понадобился именно я?» — спросил он первым делом. «Леня, у нас для тебя сюрприз!» — воскликнул Архипов и толкнул Артема локтем. «Вот, браслет. Абсолютно исправен. Денис решил, что в нашем случае он принесет больше пользы в твоих руках». «Ага, нашли дурака. Чтобы охранники меня прибили, что ли?» — фыркнул он. — Нет, как сказал Артем, у арахотов высветится совершенно другое имя, и определить, что это мы, будет сложно. Во-вторых, у тебя есть опыт, и ты заранее сможешь увидеть их. А в-третьих, нам нужны глаза, а то идем в этом лесу, как слепые котята. Очень неудобно. Взяв устройство из рук Артема, Денис передал его Лене. — Достаточно убедительно, Денис, — согласился Леня. — Умеешь ты слова подбирать? Затем взял идентификатор и привычным движением просунул в него правую руку. В этот момент устройство ожило, моргнув несколько раз зелеными диодами, обхватило запястье человека и вонзило иголки до самых костей, причинив при этом и сильную боль. левня застонал, устройство сжимая второй рукой. Так длилось секунд пять, не больше, и сразу прекратилось. Он посмотрел на руку, которую теперь украшал новый гаджет, и довольно заулыбался. «Да ладно, я сам давно хотел, так, цену набивал!» признался он и прикрыл глаза. «Да!» «Работает!» — тихо протянул Лёня, вновь наслаждаясь утраченными прежде возможностями. «Видишь?» — спросил Артём. «Вижу!» «Радиус какой? Хотя не имеет значения. Сконцентрируйся не на одной точке, а попробуй мысленно увеличить площадь того, что видишь». Тут же подсказал он. «Этих тогу вокруг тысячи. Они везде!» — начал говорить Лёня, но Артём его перебил. «Забудь про живых существ!» Сейчас попробую сконцентрироваться на том, чтобы увеличить площадь наблюдения. Артем смотрел ему в лицо, ожидая увидеть более яркие эмоции. «Ну, видишь, нет? Чего молчишь?» «Да подожди, помолчи, пожалуйста. Ты мне мешаешь», — махнулся Леня. «Денис, может, по поверхности пойдем? Разведка у нас есть, карты местности в базе у Артура. Тем более итогу к нам не приближаются, я уверен, опасаются ведьмы». «Согласен, на поверхности будет куда проще». Согласился Денис, наблюдая за другом. Так они простояли минут десять, позабыв о том, что внизу их ждут люди. Но эти люди не позволили забыть о себе, и наверх поднялся Попченко. Его появление отчасти удивило и испугало всех находящихся в помещении. «Я думаю, случилось что-то очень срочное», — строго посмотрев на Александра, спросил Денис. «Да, там клон нашел проход. Но к себе на уме. Решил пройти вперед и посмотреть пещеру. Ему же зрение позволяет». «Саша, давай короче, без вступительных слов. Он жив? Не помер, надеюсь?» «Да нормально все. Короче, там есть выход или вход?» Увидев не непонимающие лица, он тут же принялся объяснять подробнее. «Короче, Нок прошел по пещере вперед и нашел в стене небольшое углубление, как бы не коридор, просто углубление типа арки. Он сам так сказал, я не видел, и говорит, что там проход на поляну». «Да не может быть!» — удивился Архипов. «Тут портал? По схеме он же дальше должен быть!» «Слушай, Денис, я не в курсе всего этого. Говорю, что слышал. Он сам хотел прийти, но там звуки подозрительные, и он остался охранять. Может, пойдем глянем вместе?» «А почему бы и нет? Судя по тому, что тут останки берсерков и медведей, они не могли появиться из ниоткуда. Картина складывается...» Хлопнул ладонью лбу Артем. «Медведи пришли сюда, чтобы ударить людей. Через портал пришли. Появился наблюдатель и попытался помешать этому, но не смог». «Все, конечно, классно, Шерлок-то недоделанный. А почему тогда все убиты? Если бы победили медведи, то тела собратьев не оставили бы», — возразил Денис. «А почему вы убираете со счетов людей? Они вполне себе могли всех тут покрошить», — предположил Леня. «Могли, а потом что? Ушли в леса жить отшельниками, бросив тут все. Если бы это были люди, они остались бы тут и продолжили укреплять свое поселение. Видал, что построили?» «А может, пошли бы дальше медведей ловить? Но в любом случае такой беспорядок не оставили бы». «Тут что-то другое. И не люди, и не медведи. Даже вон наблюдатель под горячую руку попал». Денис хотел продолжить свои рассуждения, но в этот момент у него в глазах внезапно зарябило, а в ушах возник звон, отчего Архипов прикрыл их ладонями и застонал, не имея сил терпеть возникшую боль. От падения на пол его спасли Артем и Артур. Они подхватили его под руки и усадили». Клон посмотрел на своего Создателя, а после настоящих рядом людей. «Спускаемся вниз и идем к тому месту, который нашел Нок», — решил Артем. Леня и Саша посмотрели на Дениса, который, просидев с полминуты, опустил ладони и открыл налитые кровью глаза. «Ух, ничего себе, как давление подскочило!» С помощью Артура он встал на ноги. «Старею, видимо. Раньше никогда такого не было. Ладно, идем посмотрим, что там Нок нашел». Они вместе прошли по коридору и спустились по лестнице вниз, где их заждались уже товарищи. Постояв несколько минут в темноте, пока привыкнут глаза, они двинулись за клоном внутрь пещеры. «Вот тут!» — остановился Нока, показал в стену. Люди в темноте ничего не видели, поэтому то, на что он указывал, так и осталось без должного внимания. «Что тут? Не видно ничего. Ты туда заходил?» — спросил Денис. «Да», — коротко ответил клон. «Но если заходил, тогда веди нас, Сусанин». Все держимся друг за друга, как в детском саду, и руки не отпускаем. После команды вся группа построилась в маленький паровозик. Постепенно друг за другом они начали исчезать, проходя сквозь арку в портал. Обнаруженный вход логически отвечал на многие вопросы, возникшие у людей с момента нахождения в этих лесах. Также он стал спасительной соломинкой для всей группы, поскольку пройти расстояние в 300 километров по агрессивным джунглям было просто нереально. Возможно, портал ведет совершенно в ином направлении. Но это не особо беспокоило Архипова, потому что надо было решать те вопросы, которые возникли именно сейчас. Внутри портал был обычным, как и многие другие, которые встречались людям на пути. Сочная трава, большие по человеческим меркам дома, родник на дальнем краю поляны. Светло и сухо. Войдя внутрь, люди тут же разбрелись по территории, изучая обстановку. — Денис! — позвал Саша, стоя у открытой двери в избу. — Смотри, что нашел! На зов тут же подошли и другие любопытствующие, включая Артема. Постройка внутри была абсолютно идентична тем, что они видели раньше, за одним исключением. Одна стена дома была увешана оружием берсерков. Тут были и мечи, и ножи, и топоры размером в человеческий рост. В углу стопкой лежали несколько щитов, на полу копья. «Да, тут явно кто-то готовился к войне», — констатировал Денис при виде большого разнообразия холодного оружия. «А что там?» Просил он у Белова, который недавно осматривал соседний дом. «Мумия. Видимо, хранителя. Дверь я прикрыл, нечего там лазить. Могут быть вредоносные вирусы или бактерии. Ладно, размещаемся тут, сушимся и отдыхаем. Ног. Еда у нас еще осталась?» «На один прием пищи хватит», — ответил тот. «Мясо-то с душком уже. Может, за свежим сходим?» — предложил Леня. «Пока точно нет. Посильней зажарим, запах уйдет», — решил Денис. «Ну и ладно» а то я хотел свою новую штуку испробовать». Он вытянул руку и показал всем устройство на запястье. «О, ты новый нашел?» — удивленно спросил Саша. «А как же информация, что по нему тебя обнаружат?» «Не знаю. Товарищи посовещались и решили, что мне носить можно». Леня кивнул на Дениса и Артема. Особого отдыха никому не требовалось, но отмываться пошли практически все, сразу оккупировав единственный родник. Благо посуды у хранителя было достаточно и последующий час люди усиленно занимались своей гигиеной. Денис все это время ходил по поляне, рассматривая знаки и символы на арках, расположенных над выходами из портала. Он надолго останавливался возле каждой и, достав клочок бумаги, на котором с помощью йогурха и Рашида рисовал схему, сравнивал их. «И что там? Расшифровал?» — спросил Леня, развалившись на траве в одном белье. Все постиранные вещи он развесил на стене дома. «А если сейчас зайдет кто?» оценивая не самый подготовленный вид товарища, поинтересовался Денис. «Кто? Медведи? Или обезьяны эти?» «Чтобы обороняться, мне одежда не нужна. У меня есть автомат и браслет». В очередной раз похвастался Леня, подняв руку. «Ну, смотри сам. Просто твое мертвое тело в одних трусах не особо будет гармонировать с эстетикой этого места». Засмеялся Денис. Он был в хорошем настроении. Голова не болела, однообразные посторонние звуки не беспокоили его. «Да ну тебя!» — улыбнулся Лёня. «Ну что там, скажешь или нет?» «Скажу, скажу», — ответил Архипов и позвал всех. Вольности себя позволили лишь Лёня и Саша. Остальные же сушили только верхнюю одежду и обувь, поэтому выглядели вполне прилично. «Так, смотрите. Не знаю, счастливые случайности это или что иное, но мы попали именно в тот портал, в который и планировали». «Как это? Он же от нас в трехстах километрах был». Удивленно прокомментировал Белов. «Был, но мы зашли с другого входа. Видимо, про него не было известно. По схеме должны были зайти вот с этого». Денис рукой показал на проход. «А зашли мы отсюда». И тут же показал на другой. «В итоге нам надо выходить в третий. Таким образом, сделав нехитрый маневр, мы сократили путь». «Сергей, до портала оставалось еще 780 километров. 300 было до поселка Вайдес». Пояснил Артур, внимательно выслушав Архипова. Но «Ну, это меняет дело. Какие дальше планы? Сыронизировал Белов. До утра посидим тут, подсохнем, затем продолжим движение. А до этого времени сходим на разведку. Кто пойдет? Спросил Саша. Возможно, мы с Артуром. Посмотрим. Надо сличить местность с картой, которая загружена к клону, ответил Денис. Ну без нас, короче, да? Уточнил Сергей. «Да, вы расслабитесь, отдохнете», — ответил Архипов и, помолчав несколько секунд, глянул на Артура. «Ну что сидишь? Идем?» «Денис, куда?» — спросил клон, не ожидая такого быстрого развития событий. «Выйдем из портала, оглядимся». «Прямо сейчас?» — подключился Артем. «Если да, то предлагаю и взять. Надо проверить идентификатор. С его помощью легче будет сориентироваться на месте». «Дайте мне обсохнуть, а потом хоть в горы. В сыром я не пойду» уже же возразил Леонид. «Хорошо», — вдруг согласился Денис и, достав измятый клочок бумажки, вновь пошел сверяться с надписями на арках. Посмотрев в очередной раз все свои записи, он убедился в правильности выбора пути. Затем еще раз заглянул в оружейную комнату, которая больше была похожа на склад музея, и, сняв ботинки, сел прямо на крыльцо, вытянув уставшие ноги. Вокруг стояла тишина, и, если не смотреть на людей, ощущения все исчезали, давая голове покой лёня сидел вместе с Артемом и Артуром. Они оба рассказывали новому обладателю идентификатора про его устройства и секреты. Так он узнал, что с помощью браслета можно сделать полное сканирование своего организма, тем самым проверить уровень сахара, давления и так далее, вплоть до уровня гормонов в крови. Были функции маскировки и защиты, скрывающие тело носителя невидимым магнитным полем, которые хорошо защищали от огнестрельного оружия. Также с помощью устройства можно было перемещаться в заданные точки но для этого необходимо было знать координаты, о которых Лёня мог только догадываться. Короче, если подытожить, то мне надо сконцентрироваться на какой-либо функции, и после этого она сработает? Да. Чтобы всё получилось мгновенно, надо много тренироваться, — ответил Артём. Слушай, куда он пошёл? Лёня кивнул головой на Архипова. Денис быстро надел ботинки, накинул на себя куртку и, никого не предупредив, быстрым шагом пошёл к выходу с поляны. «Не знаю, но его надо остановить!» Артем и Клон побежали вслед за Архиповым. «Саша, за старшего! Мы сейчас придем!» Крикнул Леня, лежащему неподалеку Попченко, и, схватив свой автомат, побежал следом. К тому моменту Денис уже успел исчезнуть под аркой, покинув портал. «Да куда вы без меня?» Крикнул в ответ Попченко, и на бегу, одеваясь, побежал следом, попросив Белова присмотреть за остальными. «Сергей и Нок...» Молча переглянулись и посмотрели вслед исчезающим на выходе из портала, пожав плечами. Выйдя за пределы поляны, Саша очутился в редколесье. Невысокие деревья, везде кусты и легкая прохлада. Помня, что надо отметить место прохода, он обернулся и увидел два каменных столба, между которыми и был проход. Сразу за камнями рос высокий куст, напоминающий акацию. Запомнив для себя ориентир, он прислушался, в тот же момент услышал отдаляющиеся шаги. Присмотревшись, он увидел спину Лёни и побежал за ним. «Где он?» — вдруг послышался голос Артёма со стороны. Лёня сразу остановился и на секунду прикрыл глаза, а после указал рукой в сторону. «Там, недалеко! Артур, догоняй его!» Клон побежал вперёд, а Саша, наконец догнав Артёма и Лёня, присоединился к ним. «Откуда у него столько силы?» — задыхаясь, спросил Лёня, хотя вопрос больше прозвучал как констатация констатации факта, и на него никто не ответил. Артур вновь потерял Дениса из виду, остановившись ждал остальных сейчас гляну еще раз леонид вновь воспользовался идентификатором он что раздвоился что ли в смысле не поверив ему переспросил саша да без смысла я вижу там два человека и один из них стоп это наблюдатель какой еще наблюдатель артем огляделся пытаясь увидеть человека сквозь деревья ну над ним маркер зеленый какая-то странная надпись и он сейчас пробежит мимо нас сказал Леня, и открыл глаза Метрах в пятидесяти, тяжело дышая, периодически вскрикивая, пробежал смуглый парень, одетый в светлые джинсы и рубашку. На его руке отчетливо поблескивало такое же устройство. Артем, Клон и Саша молча наблюдали за происходящим, а парень тем временем пробежал мимо, не замечая вокруг себя никого. Он несколько раз спотыкался, но тут же с трудом поднимался и бежал дальше. «Так, это точно не Денис», — прокомментировал Попченко. «Артем, если это наблюдатель, почему он бежит?» — спросил Клон. «Да я откуда знаю?» «Так что в итоге? Кого ловим? Где Денис?» Саша не понимал, что делать, и, не дождавшись ответа, побежал следом за смуглым парнем. «Не туда!» — крикнул след Лёня, но, поняв, что толку не будет, все втроём двинулись на перерез наблюдателю. Попченко бежал недолго, буквально через минуту он уже нагнал убегающего и словами попросил его остановиться. Но парень, увидев лицо Саши, только громче закричал и попытался ускориться. Только когда на его пути появился Артур... Он своей тяжелой рукой мгновенно остановил его. Парень упал, затем, поднявшись на колени, посмотрел на круживших его людей и, округлив от страха, глаза попятился. «Это не наблюдатель», — сказал Артем, вглядываясь в парня. «А кто тогда?» — прицелившись из автомата, спросил Саша. «Ты кто? Кто ты такой?» Парень, увидев приставленное к нему оружие и услышав человеческую речь, тут же встал на колени и быстро заговорил на незнакомом языке. «Александр, судя по языку, это мексиканец» блеснул знаниями клон. «Твою же...» — громко выругался Леня и отпрянул в сторону. За спиной парня практически из ниоткуда появился ароход в сером костюме и в маске, скрывающей лицо. Все присутствующие тут же позабыли о смуглом мексиканце и отступили на несколько шагов назад. Артур, не имея при себе копья, достал единственное подходящее оружие — нож, сделанный из кости животного. Остальные же, поняв, что попали в засаду, попытались быстро сообразить, что делать, пока ароход не приступил к активным действиям. Тот медленно подошел к парню, стоящему на коленях, сзади и одним движением срубил ему голову клинком, возникшим на запястье. Затем, не отводя взгляда от людей, наклонился над телом и срезал руку с устройством. Рохот выпрямился, оглядел всех и медленно снял с отрезанной руки идентификатор. В этот момент взгляд глаз, скрытых под маской, остановился на Лене, а именно на его запястье. Рохот ловко убрал браслет за спину и, включив свой клинок, шагнул к человеку. Саша нажал на спусковой крючок автомата, выпустив длинную очередь практически в упор охотнику, но тот лишь отмахнулся от града пуль, которые исчезали, вспыхивая на одежде маленькими яркими искрами. Леня повторил движение врага и также выставил свой клинок с ярко-красной подсветкой. Вместе с клоном он встал в боевую стойку, приготовившись в любой момент атаковать охота. но охотник ничего не успел сделать, сбоку возник искрящийся шар величиной с теннисный мяч. Он пролетел на большой скорости и, раскрывшись в сетку, сковал арохота. Защитный костюм несколько раз заискрил и исчез под сеткой, и перед людьми предстал молодой парень со светлой кожей в обтягивающей футболке и штанах. Клинок на его устройстве тут же исчез. Парень пытался сопротивляться, хотел скинуть себя сеть, но с каждым его движением ловушка стягивалась сильнее. Наблюдая за поверженным охотником, люди не заметили, как за их спиной возник еще один арохот, только выше и шире в плечах. Его лицо прикрывала маска, изображающая черный оскал, а все тело скрывалось под черными доспехами и накладками. Он держал в руках продолговатый цилиндр, с двух сторон которого тянулись длинные, как копья, клинки, с узнаваемым красным цветом. В другой его руке был более длинный клинок, направленный в голову Артура. — Я не понимаю, что ты творишь! — воскликнул Саша, поднимая руки. — Не убивай никого! Возникший из ниоткуда охотник на пару секунд замолчал и заговорил уже на чисто русском. «Номер экипажа?» – громко спросил он, направив копье на Леню. «Какого экипажа?» – испуганно переспросил тот. «Экипаж номер 243, наблюдатель сектора 20015, Артем Зубов». Быстро сориентировавшись, пришел на помощь Артем. «Номер экипажа?» – еще громче спросил охотник, и кончик острия копья больно ожег кожу на шее Лени. «453!» – не помню, откуда знает эти цифры, – ответил он. «Что ты делаешь в этом секторе?» «Вместе с людьми и биомеханоидом!» Безошибочно определив клону, спросил он. «Убегаем! На нас арохоты объявили охоту!» Вновь вставил слова Артем. «Да, убегаем от арохотов! Экипажи уничтожены, мы последние, кто остался в живых. Люди нам помогают!» Повторил Лёня. «Где твой идентификатор?» Посмотрев на Артема, спросил неизвестный. «Снял! Оставил внутри корабля, чтобы не выследили!» «Хорошо!» Коротко ответил он и, опустив оружие, перешагнул через труп смуглого парня, подойдя вплотную к связанному сеткой арохоту, лежащему на земле. Тот заговорил на непонятном людям языке, но арохот в темных доспехах ни секунды не колеблясь, вонзил копье ему в грудь, проделал отверстие, затем засунул туда руку и вырвал сердце. Выбросив пульсирующий орган в сторону, он снял устройство с запястья мертвого арохота, а также забрал то, которое прежде было у мексиканца. Сетка, удерживающая тело, сразу исчезла, втянувшись внутрь металлической сферы. Испуганные люди молча смотрели на происходящее, не зная, что делать. Они понимали, что существо в черных доспехах принадлежит этому миру, но Артем и Артур также не предпринимали действий, чем вводили в ступор Сашу и Леню. «Снять идентификатор было верным решением», — неожиданно обратился к Артему неизвестный. «Так ворсам сложнее вас найти». «Ворсы? А кто это?» Прямо спросил Артем. Неизвестный выпрямился и убрал свое оружие. Его шлем и защитная маска разложились на мелкие части, втягиваясь в широкий ворот. Перед разношерстной компанией стоял мужчина средних лет с аккуратной бородой, за который явно ухаживал. Волевое лицо с массивными скулами и короткая прическа производили впечатление. «Я метаморф. Этой информации достаточно. Я из экипажа 659». Он подошел к Саше и опустил его руки и оружие. «Через два часа сюда прибудет усиленный отряд для розыска погибшего ворса». «Так это же охот. Про каких ворсов ты говоришь?» Осмелившись, спросил Леоний и подошел поближе к трупам, рассматривая их. «Вы охотов значит, еще не видели, если обычного наблюдателя считаете охотником». «Ты нас отпустишь? Наш друг в опасности. Мы должны его найти, а сейчас время теряем», спросил Артем. «Я не могу вас отпустить. Вы — члены экипажа, и моя задача — защищать команду», — ответил мужчина. «Артем, это же метаморф третьего уровня», — стараясь говорить потише, — сказал Артур. «Да, именно. Биомеханоид. Я так понимаю, ты был создан мастерских по подобию Артема Зубова? Он тебя создал». Мужчина подошел вплотную к клону и осмотрел его, будто сканируя каждую клетку тела. «Да», — коротко ответил клон. «Время идет». «Раз ты создан нам, то есть им, помогать, то давайте решайте быстрее. Архипов сейчас убежит, и мы не найдем его больше!» Прикрикнул Саша, видя, что этот необычный мужчина ничем не угрожает. «В секторе, кроме вас, находится еще один мужчина. Возраст 33 биологических цикла. Направляется в сектор 903, расстояние 2043 метра. Он слишком медлителен, не убежит», — ответил метаморф. «Ну, это хорошие новости. А у тебя имя есть?» «Есть номер». «Имени у меня нет», — повернувшись к Лёне, сказал он. «А ты почему не оставил свой идентификатор на корабле?» «Я обычный человек, у меня нет корабля». «Но пользоваться умеешь». «Ну так, отчасти». «А это тоже был ворсом?» «Как-то он не особо похож, да и поведение странным было». Ткнув краем ботинка в тело мексиканца, спросил Лёня. «Нет, я не знаю, кто это. Он мне нужен был как приманка». «Если установить на запястье человека идентификатор и включить его в аварийном режиме, то ворсы видят его как наблюдателя и выходят на поимку, а за ними охочусь я». Метаморф показательно осмотрел Леню с ног до головы. «Ты же не совсем человек. Решил меня обмануть?» «В смысле не совсем?» — испуганно спросил Леня. «Дениса надо догнать», — вмешался в разговор Артем. «И чем быстрее, тем лучше». «Да, если он говорит...» Артур показал на Метаморфа, что через два часа тут появятся арохоты, то желательно поторопиться. «Ворсы!» — поправил мужчина. «И чем больше ворсов, тем лучше!» — улыбнулся он, показывая белоснежные зубы. «Он вам живой нужен?» «Кто?» — Саша не уловил смену мысли мужчины. «Да, да, живой. Он член нашей команды!» — перебив товарища, ответил Артем Метаморфу. «И где ты нашел его? Живого человека где нашел?» Показав в очередной раз на мексиканца, спросил Леня. «Периодически сами попадают в сектор. Я и придумал использовать их для заманивания ворсов». Метаморф обернулся к Артему. «Ты говоришь, ваш корабль уничтожили? А почему не активировал систему охраны?» «Не успел. Все произошло быстро. Мы сами еле ноги унесли», — пояснил Артем. «У меня не было допуска к активации метаморфов третьего уровня. Лишь единицы бродили по периметру, но их быстро перебили». «Единицы чаще предназначены для отпугивания, на больше не способны», — прокомментировал мужчина. «Так, ваш человек уходит все дальше. Мой телепорт его массу не потянет, так что придется делать по старинке. Биомеханоид!» «У меня имя есть», — грозно отозвался Артур. «Твое имя не имеет значения. Идите в том направлении, я его заторможу и буду удерживать до вашего прихода», — сказал метаморф, и тут же его голова скрылась в возникшем шлеме. И сразу он сам исчез, оставив после себя запах озона и легкую дымку. «Ему можно верить?» — с опаской спросил Саша. «Александр, метаморфы третьего уровня созданы искусственно и предназначены для защиты и охраны членов экипажа, а также для борьбы с внешними и внутренними врагами», — ответил Артур. «Да, можно, Саша, можно. Их разум нельзя переделать. И если он нас не убил сразу, то будет и дальше выполнять то, для чего был создан». А то, что они такие болтливые, я даже не знал. «Леня, Артур, куда бежать? Время идет!» Поставил точку в обсуждении метаморфа Саша, и они двинулись в указанном направлении.